Глава 60. Гауф. Нашла коса на камень. Или как я просрал свое счастье. Ну чем не заголовок для желтой газетенки? А нет. Это сейчас неотвратимая жизнь. Со злости пнул какую-то консервную банку. Серег, ты бы уже к ней съездил, поговорил. А то ты вроде пришел на тусу. А подходить к тебе страшно. Кучерявый пару раз газанул на своем байке и бросил на меня беспокоенный взгляд. Вот только жалости мне не надо. Дома наслушался. Нет, это нормально вообще, что все дружно решили полезть в мою личную жизнь. А все потому, что разлюбезная рвач кинула меня самым худшим образом. По-тихому. Нет, я ожидал скандала, красивого бабского мстительного жеста ожидал. Да не ожидал я. Я вообще-то поговорить с ней хотел, сказать, что коза мне нравится что эпиляторша на максималках засела в самом моем сердце. Даже родители заметили. Признаюсь, я сначала не догнал. Думал, что она шутит, ну на крайний случай выпендривается. И совсем уже последнее дело цену набивает. Но прошли сутки, потом вторые. Я написал первый. Спросил, куда пойдем. Напомнил, что так-то у нее конкурс на самые волосатые ноги скоро. И Кучерявый спрашивает. Мы тогда, как три мушкетера, сидели с Саней и Михой и ждали ответа. Час! Да я когда вообще последний раз у телефона сидел? Даже вспомнить не мог. Она ответила через час простой фразой. «Не звони мне больше и не пиши, между нами все кончено». Миха покраснел и отвел глаза. Саня нахмурился, а я схватился за голову. Так мы просидели еще с несколько минут, прежде чем Белов без всякой злобы констатировал. Не думал я, что доживу до этого момента, но кажется, что тебя гауф бросили. Я даже не отреагировал, переваривал. Как там? Все стадии горя, гнев, отрицание. Ну, короче, мне до принятия, как раком до Китая. Бесит жутко. Тут еще как назло. В малой гостиной потревожили. Свора орущих детей под предводительством Тамары вывалилась в нарядах индейцев. Даже думать не хочу, где они их взяли. Я лишь запустил руку в самую гущу событий и выловил Тому. Да-да, и она, и бабушка все три дня моих мучений без зазрения совести у нас гостили. Тетя Роза напрочь отказалась отпускать Зинаиду Ивановну, пока та ей не расскажет всю свою жизнь в подробностях. Мелкую рвач отпустила молодая поросль Гауф. Раз тетя Роза тут, их родители тоже злоупотребляли гостеприимством. И так по кругу. Тем не менее, я был уже на грани в тот момент». Передо мной же предстала злобная, напряженная сестрица Эммы. Это уже ближе к теме. «Колись, почему твоя сестра меня кинула?» Без капли сомнения, сожаления, не говоря уже об уважении, Милкая показала мне язык и со словами «Свободу от наглых мажоров скрылась в толпе детей. Между прочим, это оторвало гостья в нашем доме. Сочувствую тому идиоту, что рискнет с этой Милкой замутить лет через десять». Саня Белов деловито выносил вердикт. Я же бесился. Это был первый этап моего отчаяния. Второй настал позже с подачи родителей. Они долго пытались окольными путями выяснить, где же моя девушка. А когда узнали, что она меня бросила, так же долго выносили мне мозг. То еще удовольствие. Мне и так плохо было. Третьим гвоздем в крышку моего гроба стал диалог с тетей Розой. Она без всякого зазрения совести заявила мне что я гад ползучий счастье свое профукал и чтобы я делал что хочу но шел же и завтра женился нарвач желательно с венчанием нормально так старая переобулась и ведь ничего не смущало совершенно при этом она не стеснялась в своих претензиях при бабуле эммы отослушала всю нашу перепалку на повышенных тонах и улыбалась у меня до речи пропал в конце улыбалась она видите ли нет уважения к старшим и все такое Ну, можно как-то поподробнее свои мысли выражать? И вот пошла вторая неделя, как меня бросили. Нагло, тихо и так, что хотелось выть от обиды. Что я только не передумал про нее. Что я только не нафантазировал. Тем не менее, счастливее от этого не стал. Смотрел на Кучерявого, что пялился на меня с откровенной жалостью. Так и хотелось ему по рулю дать. И к чему этот взгляд? «Миша!» не перестанешь на меня смотреть, как на побитую собаку, я ей-богу психанул. Да, Белов был прав, я запал на нее, влюбился как идиот, хотел на место аденоид поставить, а вышла. А сам попал по самые помидоры, да, Сереж? В следующий раз научишься вести себя как мужик, иначе так и останешься идиотом. Мы с Мишаней резко обернулись и встретились глазами с Аделаидой. М да, я-то думал, что хуже уже не будет. Но, оказывается, для судьбы у меня еще есть сюрпризы. Тем не менее, она не стала распространяться, а просто проехала мимо на своей тачке. рр Разве может быть еще хуже? Но тут Мишаня выдал. Сереж, я думаю, что все-таки знаю, почему она так сделала. Только не психуй, ладно? Скорее всего, она подслушала кусочек нашего разговора.